Глава 87. 10 дней спустя. Несколько лет назад они не стали закатывать банкет. Хотя не только удачно отработали на пару, но и умудрились избежать награды за исполненную работу в виде смерти. Банкет по завершению трудов праведных это так по-русски. А они тогда с полной достоверностью притворялись кем угодно. Только ними. В этот раз решили все-таки... Нет, не надраться до просячего визга на пару. Просто поужинать в приличном ресторане на выбор Фишера. — Ты тогда, ирландец, там? — ткнул пальцем в предполагаемом направлении страны, где они славно на пару потрудились. — Нарушил неписанное правило профессионалов. Не задавать лишних вопросов. — Нарушил, — согласился сидевший напротив. — И мы остались в живых. — Вопрос. — Почему нарушил? — Да как тебе сказать? Что ты такое почувствовал? — Молодец, ирландец. Твое здоровье взаимно? — Употребили, вдумчиво закусили. — Это, случайно, не твой ресторан, Фишер? — С чего бы. Слишком хорошо и быстро обслуживает. Не подают бурду под видом коньяка из Франции. Икра, опять же, явно первой свежести. — Все просто, дружище, — пояснил человек по имени Фишер. — Здесь часто бывают приличные люди, в том числе и те, кто без проблем способен одним звонком закрыть эту харчевню. Поэтому все здесь на высоте. И цены тоже. Сам убедишься, когда принесут счет. Платим-то пополам. Пополам, так пополам, легко согласился человек по имени Ирландец. По такому-то поводу. Враг разбит, те, из которых весь этот цирбор разгорелся, спокойненько вернулись к прежней жизни. Вопрос, а мы? А мы остаемся в нашей жизни. Отсюда еще один вопрос. Дальше дружить будем? При таких-то гонорарах Фишер взял под козырек. Со всем нашим удовольствием. — Любишь деньги? — Не так, чтобы. Просто слышу, как тикают часы. — В смысле? — Скажи-ка, дружище, ты можешь отжаться от пола на одной руке? — Странный вопрос, — удивился ирландец. — Раз несколько, без проблем. — Вот и я пока могу. А знаешь, когда наступит время уходить на пенсию? — Когда не сможешь это сделать? — включил дурака ирландец. Он... — Сам частенько об этом задумывался. Фишер покачал головой. Когда не захочешь ни это делать, ни все остальное. А так как в профессии я не первый год, понимаю, что такое может случиться очень даже скоро. Главное, неожиданно. Грустно, но жизненно, признал ирландец. Даже выпить вдруг захотелось. Медленно и печально. Что и сделали. «Так старшин и передай», — сообщил Сишар. «Дескать, к работе готов в любой момент. Через две недели. В отпуск собрался». «Ага, заслужил». «Ну, давай за отпуск». «Хорошая мысль. Сейчас, кстати, мясо принесут».